Глава 27. Хорошая и плохая новости. 24 августа, суббота. Обычно по субботам, когда я не работала, я предавалась сладкой неге в моей уютной постельке чашкой кофе до 11:00. Но похоже, что с появлением в моей жизни Кузи и младших братьев эти выходные полежалки ушли в небытие. На сегодня планы таковы: смотаться снова на квартиру, и взять медкарты, а к 10:00 быть уже в поликлинике для медосмотра. Посему будильник зазвонил в 6:30. Зевая, как сонная белуга, я потащилась будить мальчиков. Оба красавца, выйдёте в душ, только быстренько вымыть уши, шею и попо. Всеобщее ворчание и протесты я удачно проигнорировала и добавила: "Сегодня пройдём медосмотры, иначе ни в садика, ни Суворовского вам не видать". Эта сентенция вдохновила юных глинских на подвиги. Они так постарались, что даже почистили зубы без напоминаний. Я выпила кофе, приготовила кошелёк, и мы выдвинулись. Слышали про 9 кругов ада? Полёвое дело по сравнению с медосмотром двух противных пацанов. Если с терапевтом всё прошло более-менее гладко, то уже при заборе крови начались истерики. Димка стоически перетерпел кровь из пальчика, всё-таки будущий суворовец. А вот Дениску мы ловили вдвоём с медсестрой. Бог с ним справились, но откачав у него 3 мл кровишки, женщина слегка мстительно сказала: "Ну ничего, ведь ещё прививки делать". Никогда не думала, что мальчишки могут так рыдать. Всем телом, всем своим существом. Пришлось успокаивать и везти на первый этаж, где стоял автомат с колой и чипсами. Но даже эти запрещенные лакомства не спасли меня от нытья. Ныть Денис умел профессионально. «А давай не пойдем смотреть глаза, а вдруг там больно, а ухо-горло-нос мне будет лазить в рот, и меня вырвет». Потом Димке показалось, что его обделили вниманием и жалостью, а также чипсами, и тоже принялся ныть. Что ему жарко, холодно, хочется пить, писать, надоело, когда мы уже закончим, хочу домой. В общем, когда мы закончили медосмотр, сделали недостающие прививки и получили заполненные медкарты со штемпелями годин к службе, то есть, блин, с отметками о хорошем здоровье и допуске в сад и училище, облегчили мою карточку почти на 20.000 денег. Когда мы спустились к машине и сели на свои сиденья, я просто растеклась лужицей, пытаясь собрать в кучу жидкие мысли. Мама, дорогая, кто там говорил, что дети это счастье? Кто обещал материнство, как много приятных моментов? Да я с ума сойду, пока этим двоим исполнится по 17. Юля, ты обещала, что мы пойдём есть мороженое. Я обернулась к Денису и выдохнула. Обещала, но не обещала, что это будет сегодня. Ну, пойдём. «Как было бы хорошо, сейчас есть три шарика!» — мечтательно сказал Димка, с грустью глядя в окно. «Один ванильный, один шоколадный, один колубничный. А я хочу банановый!» «Или апельсиновый!» — добавил Димка и тоскливо вздохнул. «О, или мандариновый, правда?» «Мандаринового мороженого не бывает!» Еще один тяжкий вздох. Я покачала головой, улыбаясь против воли. Потом завела мотор машины. «Артисты вы оба! Погорелого театра!» «Ладно, поехали есть мороженое». В центре города было много народу, но столик в кафе удалось найти очень быстро. Решив немножечко покутить после пережитого медосмотра, я заказала с десяток шариков разных вкусов, даже мандариновый сорбет и томатное мороженое. Мальчики принялись выяснять, какое же самое вкусное, а я решила написать смс-ку Кузе. «Кузьмин, я никогда не стану матерью, это ужасно. Кто вообще заводит детей?» «Но у нас вроде пока все в порядке. Спасать меня не надо, я выживу». Отправив сие трогательное послание, собиралась спрятать телефон в сумку, но он неожиданно зазвонил. Со мной желал связаться Мирусь. С трепетом я приняла вызов. «Привет». «Глинская, привет! Ты занята?» «Для тебя никогда. Есть новости?» «Есть. Ты дома?» «Мы с мальчиками лопаем мороженое на Невском. Приедешь?» «В Венеции? Дай мне полчаса». «За полчаса эти двое меня разорят». «Закажи им мороженого от дяди Андрея. Лечу на крыльях ночи. Ой, нет, еще дня». «Ждун!» Отключившись, я задумчиво посмотрела на экран телефона. «Новости о папе. Хочу ли я их услышать? Жив ли он? Или спрятался от своих детей? Я даже разозлилась. На себя или на папу, неважно. Мороженое утратило свою привлекательность, его вкус внезапно мне опротивил. Все будто пошло наперекосяк. С тех пор, как мы замарафонились с Кузей, сплошные неприятности». Зря я согласилась на дурацкий секс с подружкой для здоровья. Работала бы спокойно, жила бы как раньше с Женькой и Мухой. Телефон завибрировал, и я прочитала ответку от Кузи. "Мать, держись. Я уже начал вырезать из картона большую героическую медаль, покрашу её в золотой цвет и пришпилю тебе на грудь, когда приедешь домой. Всегда твой. Расшаркиваюсь, люблю, целую, жду". От чего-то в упомянутой груди сразу потеплело, зажглось тысячами жарких огоньёчков, затамилось. Он сказал: "Люблю, целую". А Кузя не врёт. Он никогда не врёт. Быть может, только умалчивает. "Дай попробовать мандариновое", попросила я Димку. Тот наморщил нос. "А больше не осталось". "Вот прожорливые дети", фыркнула я. "Иди, закажи ещё 10 шариков. Только томатного больше не надо", попросил Денис. Ладно, без томатного. Мы доедали второй десяток шариков, и у меня болел замороженный мозг, когда Мирусь, чмокнув в макушку, плюхнулся на стул рядом. Как жизнь молодая. Можно у вас тащить шарик? Ты же платишь за этот десяток, тащи что хочется, рассмеялась я. И рассказывай новости. Пацаны, там у стойки можно нарисовать самое фантастическое мороженое и получить вкусный бонус, подмигнул Мирусь мальчикам, и те воодушевлённые пошли узнавать условия столь выгодного сотрудничества с барманом. А мой друг отправил в рот большой кусок клубничного мороженого и сказал: "Я не нашёл твоего отца". "Плохая новость", кивнул я. "А хорошая есть". "Угу. Я нашёл мать твоих братьев". "И не томи". Мирусь посмотрел на меня с сомнением, вы достал из-за пояса сложенное вдвое досье и протянул мне. Читай. Я пробежалась взглядом по нескольким машинописным листам в тонкой папке, покачала головой. Ничего не понимаю. Здесь другая фамилия. Она вышла замуж? Не развелась с папой? Она никогда не была женой твоего отца. Они жили гражданским браком. Ладно, и где она теперь? Тут. Мирося вытащила один лист из стопки и сунула мне под нос. Я прочитала: "Свидетельство о смерти". О, Боже. И дата июль. Месяц всего прошёл. Как можно жить в одном городе со своими сыновьями и ни разу не навестить их, не справиться о здоровье, не увидеть хотя бы издалека? Вспомнила ли Наташа о них перед смертью? Её муж не был в курсе про детей. Голос Мруси прозвучал как будто из-за стены. Я очнулась от мысли и глянула на него. В смысле, она ему не сказала? Нет, я с ним пообщался, нормальный мужик, убит горем, сказал, его жена долго болела и умерла от рака. Как она могла? Как и видишь, могла. Трое детей, она просто вычеркнула их из своей жизни, просто вот так росчерком пера вышла замуж и фьють. Ну, я не судья, чтобы судить, пожал плечами друг. Ты прости, я дал мужику твой номер телефона, он сказал, что возможно захочет познакомиться с пацанами. Ой, всё, нужны они ему как собаке зонтик. Прискакал довольный Денис с рожком фиолетового мороженого и похвастался. А мне дали черничное. Вот так повезло. Через силу улыбнулась я. А "Где Димка?" дорисовывает за солёно-сладкое. Дорисовываю, ед, автоматически поправил я мальчика. "Ну, доедайте и поедем домой. Бедные, бедные пацаны. Надо им сказать как-то. Но как? Я смотрела, как Димка хвастается своим странным мороженым, а во мне крепла мысль, что ничего им говорить сейчас не надо. Потом, пусть пройдёт немного времени. Подвезёшь меня до района?" спросил Мирусь. "Может, зайдёшь в гости?" Кузя меня обезглавит, если узнает, фыркнул друг. Кузя тебя накормит и откроет бутылку. Я пожала плечами. Если, конечно, он купил бутылку. Он у тебя? удивился Мирусь. Пришлось рассекретиться. Да, уже несколько дней живёт у меня. О, надеюсь, свидетелем на свадьбу позовёте? Да ну тебя. Я хотела шлёпнуть Мирусе по макушке, как делала это в школе. Но он снова уклонился, пропищав дурашливым голоском. Тёденька, не убивай. пацаны пришли в восторге и принялись его передразнивать. Амирусь экспериментировал с разными голосами, да так, что на нас начали оглядываться. "А ну все в машину", сделала я зверское лицо. "Андрюшечка, душечка, не потеряй мне детей, я расплачусь и догоню вас".